Глава сороковая. На душе пусто, но я почему-то понимаю, что самая страшная боль еще впереди. Здесь, в стенах этого дворца, я еще не осознаю до конца степени тех ужасающих необратимых изменений, что нанес мне Ахмат. Вроде бы все пришло к тому логическому завершению, к которому и должно было прийти. Папа на свободе. Я возвращаюсь к своей реальной жизни только. Только демон добился своего сжимая зубы, борясь с желанием залить пустыню слезами. Я понимала, что влюбилась. Он забрал у меня все, как и обещал. Для него этот путь с самого начала был понятен и очевиден. Это я, наивно полагала, что смогу пройти его как-то по-особенному. В дверь тихо постучались, и на пороге оказалась та самая служанка, что предала меня. «Госпожа», — произнесла она дрожащим голосом, увидев, что я даже не реагирую на то, что она вошла. Где-то глубоко в душе наивно затеплилась мысль, что Ахмат передумал и зовет меня к себе, что мы снова начнем нашу постоянную дуэль. «Госпожа», — повторила она, — «я пришла извиниться». Она падает на колени и начинает рыдать, а мне от оттого еще больнее на душе. Нет, он не передумал. Я навсегда покину этот дворец, а он обо мне даже не вспомнит после этого. Я очень боялась, что господин накажет меня и мою семью, если узнает про дела у него за спиной. Поймите меня. И ты не нашла ничего умнее и благороднее, как отдать ему камень и не вернуть его мне. Взгляд служанки на секунду становится растерянным, но я вижу, что она не пытается меня обмануть. Она просто испуганная и недалёкая рабыня перед мощью всесильного тирана. Госпожа, я сделала это ради вас. Вдруг огорошивает она меня. Вы были ко мне добры. Вы единственные хотели мне помочь. Он бы вас не отпустил, если бы я не сказала ему, что вы отвергли столь ценный подарок. Традиция Мармарики запрещает отвергать подарки. Это самое главное оскорбление. Видите, он решил вас отпустить. Значит, вы не сгорите в его коварстве и жестокости. Я усмехаюсь. Спасибо, спасительница. Усталость так сильно меня сковывает, что нет сил даже говорить дальше. «Вы думаете, я лукавлю, но нет, госпожа. Вы были добры ко мне. Я отплачу вам знанием. Да будет вам известно, что вашего отца здесь нет». Я пораженно перевела глаза на женщину. Шейх Ахмат ещё месяц назад отпустил его. Как только скрижали были найдены. Он запрещал это вам говорить, чтобы вы не имели права просить его прервать ваше соглашение она говорила, по моей спине бежали мурашки. Я чувствовала, как коченею и меня начинает занобить. Он бы и дальше играл с вами, госпожа. Это чудо, что он решил выпустить вас на волю. Бегите же, бегите скорее, пока можете, или ваше сердце будет разбито так же, как сердце каждой, кто оказался на этом самом месте. Он демон, высасывающий из молодых женщин все соки. Не сомневайтесь в том, что его голод не знает границ. Совсем скоро сюда прибудет шейх Магдиси из Эмиратов. И знаете, кого он привезет с собой? Новую женщину для Ахмада. Уезжайте и стройте свою жизнь, забыв обо всем, что здесь было, как о дурном сне».